Издательский дом Союз и издательство покидавших и сыновья представляют. Сокровища Ханской ставки. Пролог. Старший следователь Волин. Франко-итальянский военщ Ростов-Тальчев Волина, когда пришлось ему гоняться за убийцей неуловимым в первую очередь, потому что он и сам про себя не знал, что он убийца, при всей своей бодрящей экзотичности, вышел старшему следователю боком. Нет, сам-то по себе вояж был неплох. Постойте, скажет вот вдумчивый читатель, как же неплох, если нашего дорогого старшего следователя едва не убили? Да, если бы убили, это было бы неприятно, согласился бы сам Волин. Однако все-таки не убили, только руку сломали, а при нынешнем развитии мировой и российской медицины рука делано живая. Это, конечно, не в том смысле говорится, что рукой больше, рукой меньше, никто и не заметит. Возможно, есть такие специальности, в которых руки не нужны и даже мешают, особенно если растут они не из того места. Однако в работе старшего следователя руки почти так же важны, как и ноги, не говоря уже о голове. У старших следователей, скажу я вам, все руки на перечёт, особенно если речь идёт о столь солидном учреждении, как следственный комитет. Так что, да, руку сломали, но всё же не отломали напрочь. И кость уже сраслась, даже гипс сняли. Оставались ещё некоторые болезненные ощущения, но физиотерапевт обещал, что они пройдут месяца через полтора-два. Однако, пока рука заживала, делами волинскими никто не занимался. Точнее сказать, пару его дел передали другим следователям, но у тех и своих забот хватало. Так что работа неуклонно копилась. и росла как снежный ком, из-за чего теперь приходилось трудиться в два раза интенсивнее. К счастью, полковник Щербаков входил в положение Волина и без крайней необходимости его не поторапливал. Однако сегодня часов в 11 всё же позвонил по служебному телефону и велел зайти к нему в кабинет. Не домывая, чего вдруг понадобилось начальству и не собирается ли всё-таки Щербаков навесить на него новое дело, ну так сказать, приятным бонусом к остальным. Старший следователь толкнул дверь полковнику в кабинета. "Приветствую, Геннадий Иванович". "Да, здоров, здорово". Настроение у Щербакова, похоже, было неплохим, и на том спасибо. Видеть сейчас мечущего молнии громовержца Яроцветальчу положительно был не готов. "Присаживайся. В ногах, правда, нет". О том, что правда нет не только в ногах, но и выше, Волен знал хорошо. Ну, лишний раз решил об этом не упоминать, просто сел на стул рядом с начальственным столом и состроил почтительное физенуми. "Ты, майор, человек ещё молодой", начал шеф покровительственно. "И многого в жизни не знаешь". Не очень понимая, как отвечать на столь загадочный зачин, старший следователь только руками слегка развёл. "Дескать, ваша правда, товарищ полковник грешен, но с течением лет непременно исправлюсь". При советской власти, ты, думаю, и не пожил толком, пойди и пионер мне был, продолжал полковник всем видом своим обнаруживая необыкновенную проницательность. А Расветальчук сокрушенно вздохнул, действительно не успел, но виноват в этом отнюдь не воля, но Горбачев с Ельциным на пару прихлопнувшие не только пионеров с октябрятами, но и всю славную советскую действительность. А между тем при СССР много чего было хорошего, а не только глазированные сырыки по пятнадцать копеек. Вел свою линию Щербаков. Например, была там песня, которой пелось: молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Вулин отвечал, что фразу эту из песни не очень помнит, но целиком и полностью с ней согласен, как с первой ее частью, так и со второй. Ну а если согласен, так че ж ты дед своего в чарном теле держишь? на примек спросил полковник, почему он мне звонит и на тебя жалуется. Старший следователь похолодел. Вид восставшего из гроба деда Аркадия, который, добравшись до ближайшего телефонного автомата, набирает номер Следственного комитета и усердно ябедничит полковнику на внука, недовольный тем, что тот уже год не посещает могилку, так вот вид этот намек затмил ему не только лицо полковника, но и весь имеющийся в наличии горизонт. В следующую секунду однако морок рассеялся, и вместо деда явилась ему ехидная физиономия генерала Воронцова, который хмурялся и хитро подмигивал, зная, наш все равно по моему будет, чтобы там не было. Какая обработка не навалилась, а динамит старика не хорошо, не правильно. Укоризненно говорил между тем полковник. В его возрасте, видишь ли, любой день может последним оказаться. Ноги до таких лет и вовсе не доживают, понимаешь ты это? Раздосадованный Волен хотел было ответить, что генерал Воронцов ещё их с полковником переживёт, но поглядел на благодушную физиономию начальства и решил промолчать. Вместо этого он сказал вот что: "Я", сказал тать полковник, "ему же объяснил, что приеду вечером, как только служебные дела худо-бедно раскидаю". Полковник на это только головой покачал. "А вот тут маёр не прав. Дела не раскидывать, надо работать над ними, во-первых. Во-вторых, не худо бед начальничему образом и третьих он его сегодня от работы освобождает и отправляет к деду пусть старик порадуется даю тебе на сегодняшний день отгул проявил Щербаков душевную щедрость спасибо отец полковник улыбнулся Волен меня можешь не благодарить возместишь из отпуска широко улыбнулся полковник а теперь одна нога здесь а другая у деда В квартире Воронцова воля наказался двумя ногами, и уже спустя каких-то 40 минут. "Ну, Сергей Сергеевич, спалать вам", сказал он саркастически, когда генерал сам открыл ему дверь. И после того, как у него в доме убили сослуживца, Воронцов наконец стал всё-таки запираться изнутри. "Как говорится, спасибо от всего сердца", что обиделся, спросил тот, поглядывая на Волина снизу вверх из-под кустистых бровей. Во всяком случае, не сильно обрадовался отошёл тот, проходя в квартиру. Я же обещал вам прийти вечером. А вы зачем-то полковнику звонить, кляузничать ити на меня? Вечером поздно, заметил генерал, закрывая за ним дверь, которая обрасла теперь замками, как морской камень ракушками. Во-первых, сегодня 40 дней Сашкиной смерти. Во-вторых, придёт с тебе кое-что почитать. Сашка, или точнее Александр Анатольевич, Это был полковник Луков. Тот самый, которого расстреляли бандиты в генеральской квартире перепутов с самим генералом. Воронцов хотел помянуть старинного друга, и об этом Волен знал, но что генерал приготовил ему ещё и какое-то чтение, об этом разговора не было. "Никакое это", пробурчал генерал. "Чтение я тебе приготовил отменное". от нашего так называемого надворного советника, он же его преосвященство Диостор Васильевич Загорский. Так уж вышло, что чтение напрямую связано с судьбой полковника Лукова. Кем же образом, спросил старший следователь, удобно усаживаясь в кресло. Он знал, что чай генерал готовит сам и сам же приносит его гостю. Следовательно, ему оставалось только ослабиться и слушать Воронцова. Как покойный полковник оказался связан с Загорским? Генерал ответил не сразу. Он медленно опустился в кресло напротив Волина, с минуту разглядывал его внимательно, как будто в первый раз видел. Потом нахмурился, пожевал губами, перевел глаза на потолок. Скажи, друг сидный, что ты знаешь о золотых конях монгольского хана Батыя? спросил Вранцов, по-прежнему глядя в зенит, словно пытался вспомнить что-то давным-давно забытое, но очень теперь нужное. Ничего не знаю, честно сердечно отвечал ставший следователь. Но если хотите, могу погуглить. Не надо, поморщился генерал. Забудь про свой гугл, посмотри к лучшее вот это. И он положил перед Волиным пачку свежераспечатанных листов. Вы, Сергей Сергеевич, зря всё время их распечатываете, заметил Волин. Только бумагу тратите. Проще было бы переслать их мне по почте. Надо никак проще. "А как надёжнее", весом отвечал Вранцов. "Читай". Старший следователь пожал плечами. "Как скажете, хозяин барин". Взвесил пачку в руке, заметил мимоходом, что она кажется легче и тоньше предыдущих, и немедленно принялся за чтение.